Враджага. К западу тянулась красноватого цвета пустыня, ровная, голая и бесплодная. Под ногами блестела красная глина, потрескавшаяся от жары и солнца. Порывы горячего ветра взрыхляли песчаную поверхность и поднимали клубы пыли. Дымка висела над песчаными барханами, как водяная пыль над высохшим морем. Разглядеть какие-нибудь предметы можно было лишь ранним утром и перед сумерками. Днём дымка и раскалённое небо затрудняли зрение. На самом деле, эту местность нельзя было назвать пустыней. Здесь, среди обнажившихся гранитных пород, петляли русла пересохших рек, идущих к широкой Аму. Желтые воды реки, превратившие соли-сарай в райский уголок на высоте четырех тысяч футов над равниной, создавали особый вид растительности. Глиняная берега реки покрывали камыш и кустарник Саксаула, иногда полузарытые в песок, иногда вызывающие торчащие вверх шишковатыми корнями. Рядом с берегами Пападались колодцы с водой, вполне пригодной для питья животным, но не людям. Там, где вода подходила человеку, возникали шатры обитателей пустыни, кочевых туркмен. Они сторожили свои отары овец, посматривали одновременно на проходившие караваны, которые, возможно, охранялись не настолько хорошо, чтобы их нельзя было пограбить. У воды обитали также те кто бежал от возмездия за совершённое убийство. Тимур продвигался через Кызылкум, так назывались местные дюнозёмы. Он взял с собой альджаи и нескольких своих сторонников, которые предпочитали разделить вместе с ним испытание судьбы. С ними шли вьючные лошади с грузами запасного оружия и доспехов. остатками драгоценных камней. При беглецах имелись также емкие кожаные меха с водой. Они двигались довольно быстро, располагали достаточной силой, чтобы уберечь лошадей, павшихся по ночам на холмах, покрытых сухой травой. Они перемещались от одного колодца к другому, пока не встретились с братом Аджай Эмиром Хусейном, Он тоже был бегрец, поджарый и упрямый, достаточно смелый и чистолюбивый наследник правившей династии в Кабуле. Алджай была связующей нитью между братом и мужем. А она, достойная внучка созидателя эмиров, могла сохранять весёлый и приветливый нрав в критической обстановке. Никогда не жалуясь на невзгоды, она умела выводить Тимура из мрачного расположения духа. Вчетвером Хусейна сопровождала одна из его жен, Дильшат Ага. Отличавшиеся незаврядной красотой, они обсуждали ситуацию во время стоянки у колодца, где произошла их встреча. Тимур и Хусейн располагали теперь шестью десятью всадниками. Они решили продолжать движение на запад, чтобы выйти караванным путям и большим городам у Хорезмского ныне Аральского моря. Тимур повёл спутников в Хиву, правитель которой узнал о приближении нежданных гостей. Он был более чем настроен ограбить пришельцев и затем передать их монголам. Останавливаться в городе беглецам было небезопасно, и они направились в пустыню. Несколько сотов садников во главе с самим правителем Хивы пустились в погоню за беглецами. Достигнув верхней кромки горного хребта, Тимур и Хусеин повернули в направлении хиванцев, несмотря на то, что те располагали численным превосходством. Своим манёвром беглецы озадачили преследователей. Далее произошла одна из ожесточённых стычек сторон, в которых тюркские воины чувствовали себя в родной стихии. Они держали свои небольшие круглые щиты высоко на предплечье. Их тугие луки двойного изгиба посылали в противников стрелы с стальными наконечниками с такой скоростью и силой, что пробивали кольчуги. Эти воины, хорошо одевшие луком с любой из рук, с одинаковой лёгкостью посылали стрелы впереди и позади себя. Они хранили свои луки в открытых чехлах, помещённых у одного ведра, а стрелы в колчанах у другого. Прочность луков нередко усиливалась железными и роговыми накладками, их дальность стрельбы и эффективность соответствовали характеристикам английского длинного лука того времени. С таким вооружением тюркские воины были не менее грозные, чем более поздняя кавалерия, вооружённая револьверами, существовавшая три поколения назад. Натягивая тетиву лука со стрелой единым движением, они могли стрелять очень быстро и часто, практически не останавливаясь. как это происходило при перезарядке револьверов. Фактически чехол для лука соответствовал современной кобуре, а металлические манжеты на предплечье кожаным манжетам современных рейнджеров. Небольшой щит у бицепсов и короткий лук позволяли тюркским воинам с лёгкостью вести стрельбу по противнику. Они свободно неврировали, среди киванцев на своих быстроногих, низкорослых лошадях, перегибались через седельные луки и издавали пронзительные крики. Они бросались на кивинцев группами по 12 всадников, рассеивались и выходили из битвы так же быстро, как и вступали в неё. тюркские всадники использовали свои кривые сабли и короткие булавы лишь в случае крайней необходимости. С этим оружием они имели устрашающий вид, но более предпочитали пользоваться луками. Обе стороны несли большие потери. Военачальники держались поодаль от эпицентра сражения, зная, что если они рискнут подступиться к нему, то будут окружены и и изрублены любой ценой. Всадники, потерявшие коней, должны были, чтобы не погибнуть зря, либо бежать, либо найти других коней. Но один из тюркских воинов, Эл-Чи-Бахатур, так увлекся сражением пешим, что Тимур был вынужден вывести из строя его луг, перерезав тетиву, что заставило Бахатура спасаться бегством. В это время эмир Хусейн бросился в гущу иванцев, чтобы сразиться с поведителем города. Ему удалось зарубить штандарта носца, однако затем его окружили враги. Хусейн отчаянно бился в окружении, когда его заметил Тимур и поспешил на помощь. Внезапное нападение отвлекло внимание иванцев на Тимура, и Хусейн вышел из окружения невредимым. Молодой Барлас оседял коня и оборонялся мечами в обеих руках до тех пор, пока не подоспели его воины и не рассеяли хиванцев. Наступил момент решающей атаки, о чём Тимур оповестил кличом своих воинов. Однако конь Хусейна был ранен стрелой и сбросился дока Жена Эмира Дельшат-ага, заметив падение мужа, подъехала и предложила ему своего коня. Оказавшись вновь в седле, Хусейн присоединился к сражающимся воинам. Тимур в это время, преследовавший повелителя Хивы, пустил у него стрелу. Та попала в щёку Хиванца, который рухнул на землю. Наклонившись в седле, Тимур, не останавливая коня, пронзил тело хиванца дротиком. С гибелью предводителя преследователи дрогнули и повернули вспять. Тюркские воины слали им вдогонку стрелы, пока не опустили колчаны. Затем Тимур усадил дельшат-агу на коня Алджай и поспешил к горному хребту вместе с женщинами и воинами, оставшимися в живых. Когда они взобрались на горную цепь, то выяснилось, что в живых осталось семь воинов, да из них большинство были ранены. Между тем хиванцы спешились на равнине и стали совещаться о том, что делать дальше. Время приближалось к закату солнца. Тимур решил пробраться в пустыню. Некоторое время хиванцы преследовали крохотный отряд «Мир». Но затем потеряли его во тьме. Нет, нам ещё не пришёл конец, ободрил Тимур своих спутников с улыбкой. Они бродили во тьме вслепую, пока не набрели, по счастливой случайности, на колодец, у которого обнаружили трёх своих людей, солдат из Балха, спасшихся пешим ходом. Пока все спали, Освежившись пресной водой колодца, Тимур и Хусейн обсудили ситуацию и решили разделиться, чтобы их в новь не познали враги. Когда забрезжил рассвет, выяснилось, что трое солдат из Балха сбежали, прихватив с собой трёх из семи коней. Оставшихся коней поделили поровну между спутниками Тимура и Хусейна. Договорились встретиться Если будет возможно, далеко на юге во владениях Хусейна. Проводив последнего, Тимур затем погрузил оставшиеся скарб на лучшую из лошадей алджай. С ним остался лишь один воин. Жена с улыбкой наблюдала, как пробирается по песку Тимур, покидавший дом не иначе как в верхом в седле. Нам никогда не было так плохо, как сейчас. говорила она, когда приходиться ходить пешком. У них кончились запасы пищи, однако, заметив в отдалении пастухов со стадом коз, они купили у них нескольких животных и насладились жареным мясом одного из них. Других коз они также освежевали, их туши отложили про запас. Тимур расспросил пастухов о местности, ему указали на одну из троп. Она ведёт к юртам туркмен. Они пошли по тропе и дошли до юрт, оказавшихся пустыми. Тимур занял одну из юрт, когда раздался крик. Как выяснилось, в других юртах находились туркмены, принявшие Тимура и его спутников за воров, оставив алджай в юрте. Тимур с воинами вышли наружу. Не имея стрел, они сделали вид, что хотят воспользоваться своими луками, однако кочевники не испугались. Вытащив меч и отбросив бесполезный лук, Тимур приготовился отразить нападение. В это время предводитель Туркмен узнал его, поскольку встречал молодого барласа в Шахрисабзе. Он отозвал своих воинов и... и подошёл к Тимуру обняться и поговорить. О Аллах! воскликнул предводитель. Это же сам господин Маверанахра. Туркмены, долговязые люди в дьявольски вонючих овечьих шкурах, покончив с подозрениями, оселись вокруг грубками и просили прощения. К вечеру они зарезали овцу и устроили пиршество. Гости или из общего котла, и даже дети кочевников подходили поближе к костру поглядеть на гостей и послушать разговор. Тимур, которого осаждали расспросами о том, что происходит в мире, не спал до утра. Он оказался для кочевников неожиданно свалившимся с неба источником новостей и почётным гостем. Они извлекли из этого обстоятельства всё, что могли. На следующий день Тимур одарил туркмен ценными подарками: дорогостоящим рубином, двумя платьями, украшенными жемчугами. В ответ на подарки туркменский хан подарил Тимуру трёх коней, тщательно отобранных из племенного табуна, а также проводника, чтобы вывести гостей на южную дорогу. Они пересекали пустыню 18 дней в поисках дороги на Хорасан. Первая же деревня, повстречавшаяся им на пути, была разоренной и безлюдной. Надо было рыть колодец, чтобы найти воду, обнаружив её, заночевать среди развалин, поскольку лошади нуждались в отдыхе. Однако здесь их подстерегала новая беда. Их заметили кочевники соседнего племени и отвели путников к своему предводителю, некоему Алибеку. который воспользовался случаем, чтобы обчистить путников до нитки, поместив Тимура с женой в коровий хлев, кишевший насекомыми. Тимур воспротивился тому, чтобы алджаи загоняли в такое помещение, но стражники заставили их занять его. Бегляцы провели в хлеву 62 дня до конца засушливого сезона, когда стояла невыносимая жара. Впоследствии Тимур поклялся, что никогда не будет заключать человека в тюрьму, независимо от того, виновен тот или нет. Торг, затеянный Алибеком вокруг пленных, привёл к их освобождению самым неожиданным образом. Брат Алибека, предводитель одного из персидских племён, узнав о том, что происходит, убедил своих соплеменников послать подарки Тимуру и отговорить Алибека от попыток сторговаться с пограничными монголами за счет Тимура. По истечении долгого времени Алибек согласился послушаться брата и освободил своих пленников, оказав им минимальные услуги. Он забрал себе все подарки, а Тимуру с Алджай предоставил захудалого коня и убогого верблюда. Несмотря на продолжение невзгод, альджай не унывала. "О, мой господин, это ещё не конец нашего пути", говорила она, улыбаясь.